Глава 7. На следующий день в участке царило оживление. Бренда активно выясняла что-то по телефону, а Тревер докладывал капитану о результате слежки. Как назывался этот банк? уточнил Майкл. Moonstrad Bank. Грин вошёл туда и вышел минут через 40. Мы вели его до мотеля. А что второй? Тревер покопался в кармане, вытащил небольшой клочок бумаги. Вот его адрес. Майкл взял листок и включил компьютер. Через несколько минут он ткнул пальцем в экран и подозвал Тревора. Этот детектив наклонился к монитору и кивнул. "Закари Монинг", пояснил Майкл, вчитываясь в электронные строки. "Наркотики, незаконное хранение оружия, организация проституции. Прямо-таки находка". "Конор?" Полицейский появился в дверях. Ведите наблюдение за Монингом. Я присмотрю за Грином, сержант кивнул. Понял. После ночной смены в казино Алиса отцепалась дома, будучи уверенным, что раньше полудня она не объявится. Майкл цапнул со стола ключи от машины, свистнул пару офицеров и помчал к мотелю, где на время остановился Алистер Грин. Правая рука и один из друзей почившего Мича Хантера. Ждать пришлось недолго. Очень скоро объект наблюдения покинул мотель, сел в автомобиль и начал медленно пробиваться по утренним пробкам. Он добрался до здания банка, вошёл внутрь. Майкл с командой остались ждать на улице. Когда Грин покинул пределы банка, Майкл отправил за ним следом авто с патрульными. Как только объект-наблюдатель скрылился из зоны видимости, вошёл в стеклянные двери, оглядел пустой холл. Сотрудники зевая смотрели в мониторы, а на большом экране крутилась реклама вкладов и кредитов. Капитан прищурился, разглядев за одной из стоек знакомое лицо. Осознав, что обнаружен, мужчина занервничал. Глаза его забегали из стороны в сторону. Он поднялся и попытался скрыться из виду под предлогом внезапно возникших дел, но Майкл настиг его быстрее. Эй, погоди, Ленни, куда это ты собрался? Мужчина бесшумно выругался и повернулся к капитану с натянутой на лицо искусственной улыбкой. «Желаете открыть вклад?» «Мне нужна информация об одном человеке», — не обращая внимания на вопрос и иронию, сказал Майкл. «Он только что был здесь, и я хочу знать, зачем». Парень покачал головой. «Это конфиденциальная информация, я не имею права ее разглашать». капитану хмыкнул и подозвал Ленни рукой наклониться к нему. Ларин нехотя послушался. Ленни, у меня тоже есть кое-какая конфиденциальная информация, которую мне очень хочется кому-нибудь рассказать. Интересно, чему твой начальник обрадуется больше, твоей преданности компании или тому, что при таком послужном списке ты умудрился пройти собеседование? Нет, Вы не можете. Где его кабинет? Там? Майкл указал пальцем на служебный коридор и сделал вид, что уходит, Ленни сотряпал страдальческое лицо, обречённо выдыхая. Ладно. Что вам нужно узнать? Майкл с хитрой улыбкой вернулся обратно к стойке. Алистер Грин. Он приходил вчера вечером и только что. Зачем? Лень не без энтузиазма повернулся к экрану, лениво постучал по клавишам. Гранд, Грейди, Грин. Он вчера подписал бумаги, хотел закрыть счёт по доверенности. Вчера система глючила, поэтому сделать всё сразу не вышло. Сегодня он перевёл все деньги с закрытого счёта на свой.чей счёт он закрывал? Кто выдал ему доверенность? Секунду. Ты реновак? Но все операции по этому счету выполнял Грин. Я вижу, везде внесены данные доверенности. Во всех операциях». «Как давно был открыт счет?» «В 2010-м». «Значит, семь лет назад», — задумчиво подсчитал капитан. «Спасибо, Ленни». Майкл вышел из банка, уселся в машину. Мозг усиленно искал ниточки, за которые мог ухватиться. Информация из банка ровным счётом ничего не прояснила. Как связано между собой Ник Фергюсон и Алистер Грин, по-прежнему было неясно. А уж то, что Брайан каким-то образом умудрился вляпаться в это, вообще звучало абсурдно. Оставалось надеяться, что в скором времени пробелы удастся восполнить. Капитан вошёл в двери участка и нахмурился. Патрульные, не обременённые большим количеством работы, расселись вокруг стола и спешно собирали карты, увидев начальство. Совсем страх потеряли, гаркнул на них Майкл. У нас рабочий день или что? Подчинённые иритировались по рабочим местам, а Майкл зашагал к своему. Алиса выглянула из кабинета Брендо, услышав его громкий голос. Следом показалась и голова лейтенанта. Девушки быстро переместились в кабинет капитана, принялись слушать его рассказы и делиться своей информацией. "Выходит, Фергюсон и Хантер были друзьями", протянул Майкл, почёсывая подбородок. Алиса кивнула. "Были. По крайней мере, когда-то давно. И что-то я теперь сомневаюсь насчёт убийства. Не похож он на того, кто мог бы желать смерти кому-то. Ну, на лбу у него не написано." Сознанием дела, сказала Брендо, попутно разглядывая какие-то бумаги. А подозреваемых у нас больше нет, так что имеет смысл отработать эту версию, пока не убедимся в обратном. Алиса пожала плечами. Ладно, может быть, удастся ещё что-нибудь из него вытянуть. Давай-ка ты притормозишь немного, тут же одёрнул её Майкл. Кажется, в тебе уж слишком много сочувствия проснулось к этому типу. как и к любому другому, не больше. После такого-то рассказа. Вот об этом я и говорю. С чего вдруг он стал тебе про всё это рассказывать? Подозрительно сощурился Майкл. Всё элементарно, шериф. Я обыграла его в покер. Это была моя ставка. Интересный подход к расследованию, хмыкнула лейтенант. Алиса улыбнулась, разводя руками, проявляя смекалку. А со мной она играть отказалась, почти с обидой сказал капитан и покосился на коллегу, ища поддержку. У тебя слишком изъщерённая фантазия. Майкл поднял бровь и ухмыльнулся, переводя взгляд на Алису. Не думай, что разговор на этом закончен. А что у тебя? перебила его Алиса. Поставил наблюдение за домом Монинга, пока новостей нет. А вот Грин сегодня перевёл себе кругленькую сумму со счёта некого Тери Новака. Не знаю, связано ли это с нашим делом, но проверить стоит. Алиса выпрямилась, сорвалась с места и схватила сумку с ноутбуком. Брендо удивлённо проследила за её действиями. Ты всегда носишь его с собой? Бывает, но вчера просто забыла забрать. Алиса в ответ дернула плечом и водрузила компьютер на стол. Она некоторое время водила курсором по экрану, перебирая папки, пока не нашла нужную. «Вот. Что?» «Ты реновок». Она повернула к Майклу воодушевленное лицо. «Помнишь, я говорила, что мне подкинули хороший заказ? Так вот, я тогда нашла, что Терри Новок сливает деньги компании на свой счет. Но имени заказчика ты не знаешь». Нет. Постараюсь узнать. Алиса хотела углубиться в работу, но Майкл вдруг снова прервал её. Напомни, как звали того из друзей, которого убили? Эрни? Да, покопаюсь в архиве. Кажется, я что-то такое припоминаю. Майкл вышел из кабинета, вслед за ним ушла Бренда, и Алиса осталась одна. Она сосредоточенно пыталась выяснить, кто же сделал тот важный заказ. от эмоционального напряжения она нахмурилась, потёрла пальцами лоб. Ну, кто ты? по привычке говорила вслух. От меня так просто не отделаешься. Она влезла в электронную почту отправителя, но ни имени, ни файлов не обнаружила, зато удалось узнать IP-адрес. Так, ты в Мунсие уже хорошо, но мало. Ещё несколько минут Алиса пытала клавиатуру, пока наконец не нашла адрес, где находился компьютер заказчика, от удивления раскрыла рот. Вот это поворот. В дверях показался Майкл и заговорил с порога: "Я не ошибся, было дело Эрне Коллинза. Убит ударом ножа в спину, найден мёртвым недалеко от казино 4К". Под подозрением были трое, но обвинения были сняты за недостаточность улик. Убийцу так и не нашли. Подозревали совладельца казино, верно. Брат Эрне сказал, что у того были странные отношения с друзьями. Ругались всё время, но у всех троих надёжное алиби. Всё здесь вертится вокруг казино. Алиса показала рукой на экран. Заказчик писал мне оттуда. Компьютеров там много, сложно будет выяснить, с какого именно писали, но не удивлюсь, если это был Фергюсон. Майкл настороженно посмотрел на неё, понимая, к чему идёт разговор. "Я надеюсь, ты не собираешься обшарить все компьютеры в казино, чтобы это выяснить. У тебя есть идея получше?" Она подняла брови. "Майкл, это самый простой способ." По правде говоря, я бы проверила всего один компьютер. Фергиусона. Угу. Строго мотнув головой, Майкл буркнул: "Не вздумай. Ты можешь мне помочь?" Алиса оторвалась от спинки и положила руку на кисть капитана. "Ты его отвлечёшь, а я заберусь в его кабинет и проверю IP-адрес. Охраны в той части нет, камер тоже. Никто ничего не заметит". Несколько секунд Майкл сверлил её взглядом, потом заговорил: "Не пойдёт. Скажи, что делать, я сам проверю, а ты отвлечёшь". Он нахмурился и добавил с раздражением: "Только, пожалуйста, прекрати играть с ним в покер. А что ещё делать в казино?" Алиса развела руками: "Нет идей". Майкл зыркнул на неё из-под бровей: "Смотри без глупостей". Она энергично закивала. "И я отправлю в зал Тревора", уже спокойнее добавил капитан. "Присмотрит за тобой на всякий случай". Состряпав нехидную моську, Алиса выключила компьютер и, дождавшись нужного часа, поспешила в казино, чтобы отработать положенный срок на посту диллера. Вечер начался как обычно. Гости прибывали, рассаживались за столы, заказывали напитки. Кто-то сразу спешил к игорным столам, делал ставки. Другие присматривались и предпочитали игры и общение. Алиса наблюдала за происходящим вокруг. Обстановка с каждым днём становилась всё привычнее. Многих из гостей она уже запомнила, но сегодня её интересовали не они. Часам к 10 из служебного коридора неспешно вышел Ник Фергюсон. Он с улыбкой подошёл к столу, поздоровался. Сердце застучало быстрее, волнение подкатило волной, разошлось по грудной клетке. Алиса незаметно сжала кулак, ванзилась ногтями в ладонь в попытке избавиться от нервов. Приветливо ответила Нику, предварительно успев дать сигнал Майклу. Вы будете так любезны дать мне шанс отыграться? Привычно игривым тоном спросил Фергюсон. Алиса улыбнулась. — Каким будет ваше желание сегодня? — Ужин, как и в прошлый раз. А ваше? Чего вы на этот раз хотите? — Пожалуй... Алиса на секунду отвела глаза, словно задумываясь. — Я тоже не стану менять свое желание. — Еще один вопрос. Интригует. Ник с интересом посмотрел на нее, и Алиса сдала карты. Отточенным движением Фергюсон бросил несколько фишек в центр и спросил, глядя в карты: "Скажите, Милиса, вам приходилось попадать в сложные ситуации, как и всем?" "Почему вы спрашиваете?" "Потому что мне как раз пришлось". Две пары. Он продемонстрировал ей туза и короля, сгреб фишки себе. Алиса сжала губы. Она смотрела на Ника, который заметно больше внимания, чем вчера, уделял картам, сосредоточенно следил за её руками и изредка поднимая взгляд на лицо. "Миллиса, помните наш разговор о поступках?" "Конечно", Алиса сдала карты и заглянула в свои. "Валет и десятка. Много ли для вас, значит, честность?" Ник поднял на неё свои голубые глаза и пристально посмотрел. Алиса внутренне напряглась, но постаралась изобразить спокойствие и одну за одной перевернула рубашкой вниз первые три карты флопа. Достаточно много. Вы когда-нибудь обманывали? Конечно. Сомневаюсь, что найдётся хоть один человек, который ни разу не лукавил. Согласен. Как по-вашему, можно ли обман причислить к рангу абсолютно плохих поступков? Вопрос в том, каковы причины этого обмана. То есть, по-вашему, если для лжи есть веская причина, то ложью она уже не является? Фергюсон повысил ставку и сощурил глаза, когда на столе появилась дама пик. Ложь всегда будет являться ложью. Это факт, данность. А положительный или отрицательный окрас ей придают мотивы. Мотивы того, кто лжёт, а как быть с тем, кого обманут? Ник посмотрел на стол, довольно хмыкнул, затем открыл Алисе карты, демонстрируя сет на дамах, и забрал фишки. Его интересы не учитываются. Алису всё больше напрягал разговор и сосредоточенность Фергюсона на игре. Она сдала снова. Ник поднял карту со стола, мельком взглянул и положил обратно, затем посмотрел на Алису и спросил с присущей ему кошачьей мягкостью в голосе: "Так что, Милиса, у вас есть ответ на этот вопрос? Мне было бы легче на него ответить, если бы вы привели пример". Ник снова хмыкнул, повысил ставку вдвое. Алиса вынуждена ответила, пошла олын, надеясь на карманную пару тузов. Вы смогли бы обмануть ради благородного дела? Ник сложил локти на стол, и теперь всё его внимание было направлено на Алису. Если были бы уверены в справедливости своих мотивов. Думаю, да. Это плохо. Отнюдь. Он выгнул губы. Иногда приходится поступаться принципами ради достижения важной цели. А как же быть с тем, кого обманывают? Вас ведь, кажется, беспокоило это сторона вопроса. беспокоило едва ли. Я ранее говорил вам, что не пикусь о чистоте души, но не могу не согласиться с вами. Быть на месте того, кому лгут, не хотелось бы, особенно если причины для этого мне не ясны. Неприятное чувство. Вы так не считаете? Алиса, сглотнув, подняла глаза на Фергюссона. Вскрываем карты, глядя прямо в лицо, Алисе серьёзно сказал он. Алиса кивнула, открыла свои карты. "Карманная пара. Уже не особо веря в победу", сказала она. Ник положил перед ней двух королей, чуть подвинув к себе ещё двух из флопа. "Каре. Я выиграл. Жду вас через полчаса за столиком". Алиса снова кивнула. Почему-то именно этот проигрыш расстроил её сильнее первого. Фергюсон встал, чтобы уйти, но тут наклонился к ней с улыбкой, от которой у Алисы заныло где-то между ребер. «А чтобы вам было спокойнее, можете пригласить с собой ваших друзей. Вон того, который делает вид, что играет в «Блэк Джек», и того, который сейчас, по-видимому, обыскивал мой кабинет». Алиса почувствовала, как вся кровь разом опустилась куда-то вниз от её лица. В груди начинало жечь. Фергюсон ещё более пристально посмотрел ей в глаза. Я говорил вам, Алиса, меня крайне сложно обмануть. До встречи. Чтобы не упасть от шока, Алиса схватилась за край столешницы ледяными пальцами, взгляд будто приклеился к Нику. Сердце трепыхалось где-то под горлом, а мозг отключился. Впрочем, искать оправдания и отнекиваться было поздно. Ник спокойно повернулся и ушёл в сторону своего кабинета. Проходя по залу, он едва не столкнулся плечом с капитаном. Майкл приблизился к Алисе. Это он. Всё совпадает. Есть ещё сомнения в его причастности. Он посмотрел на Алису, и в взгляде его появилось беспокойство. Что-то случилось? Алиса медленно перевела на него ошарашенный взгляд. Случилось. Нас пригласили на ужин сегодня. Тебя, меня и Тревора. Кто? Ник Фергюсон. Майкл непонимающе посмотрел на неё и ждал, когда она продолжит. Алиса нервно сжала губы и, обхватив руками собственные плечи, обречённо выдала: "Майкл, он знает, кто мы".